видя, что вновь прибывшие тихомирно беседуют, за всегдатые трактиры скоро потеряли к ним интерес, и в зале возобновился привычный для этого заведения гомон полупьяных голосов. Так, господа, распорядился Стив. Первое, что нам надо сделать это всех сивые сюда. Как только состряпаные во дворце Аврелия коперго документы оказались у Стива в руках. Он добавил к ним подорожную и небрежно швырнул всю кипу в камин. — Шеф, что ты делаешь? — ужаснулся в очередной раз Сапкар. — Уничтожаю то, на чем мы в первую очередь засыплемся, — спокойно пояснил Стив. — Теперь, когда мы сожгли за собой мосты, жду от вас гениальной идеи, как пробраться на ту сторону, минуя официальные каналы, И не вляпаться в дерьмо. Эх, если бы не рожа моя бандитская, затаскавал же наэр. Подключил бы одного человечечка, давно у меня здесь внедрён. Так скажи код у пароль, он его подключит, предложил Стив. Нет пароля. И глубоко законспирированный агент, ещё ни разу не задействованный, начнёт работать только при личном контакте. Я его берег на тот случай, если вольное баронство в дурь попрут, он меня в лицо знает. — Это кто ж такой? — заинтересовался Стив. — Ага, так и сдал своего агента, принца вольное баронство, — возмутился Сафкар. — Шеф, ты зачем обо мне так плохо думаешь? — Не бойся, я его не трону, — успокоил Жанера Стив. — Мне просто интересно. На ну, ушко шепни. — Не бойся, я его не трону, — успокоил Жанера Стив. Сапкар похлопал глазами, вздохнул и прошептал на ухо шефу. «Начальник гарнизона». «Хей-ть!» — присвистнул Стив. «А ты по мелочам не работаешь». «Ну вот, умница, Сапкар!» Стив погладил подопечного по голове. «Только теперь вякни, я тебя за шпионаж тут же сгною». «Думаешь, опять меня как лоха развел?» Выгнал в сапкар. Фигушки. Никого ты не загнаешь. Я тебя уже давно рассказал. У тебя совести не хватит. А если ты что-нибудь подобное надумаешь, я на тебя обижусь, подам в отставку и уйду в монастырь. Буду там сам воно проповеди читать о том, какая ты аморальная личность. Рекомендую в женский обрезнул сакод. Фи, мальчики. Жеман на пожал плечикам Петри, наполняя свой кубок гномьей водкой из принесённого слугой штофа. "Нам ещё что здесьdamn не хватает?" Весь трактир с любопытством проводил взглядами кубок, который очаровательная блондинка поднесла к своим губам, девица не успела сделать даже глотка. Крутые ароматы гномьей водки Гастолис Йонас Дребе дняшку чуть не вывернула на стол от одного только запаха. Что со мной? На глазах красавицы выступили слёзы. Ну, за трезвый образ жизни, жизнерадостно сказал тост Стив, понимая свой кувшин молока. Да, Петри, посачу солц, иркачу сапкар. Подложил тебе свинью профессор Эльфир. «Ни за какие ковришки бы с тобой шкурой не поменялся!» — передернулся кот. «Так, господа, порезвились и хватит!» — прервал дебат и Стив. «Тарактер, Жейк, кувшин молока нашей даме!» — небрежно кинул он хозяину заведения, и его приказание было выполнено молниеносно. Надо сказать, что новый облик Стива резко поменял весь его образ. Безукоризненные черты лица... Идеальный белоснежный костюм, белые льняные волосы, не спадающие на плечи, поигрывающая в руках элегантно белая трость, внутри которой скрывалась шпага. Все внушало почтение и желание повиноваться. Еще там, в вольных баронствах, попытка натянуть на Стива одежду другого цвета не имела успеха. Она тут же меняла колер и фасон, как только оказывалась на юноше. — Итак, господа, — начал совещание Стив, как только все насытились, «Приступим — приступим. Юноша обвел взглядом зал и, убедившись, что на них уже не обращает внимания, посмотрел в упор на кота. — Колись, киса, есть у тебя здесь подвязки? — На предмет чего? — На предмет нелегального перехода через границу. — Нет, я в вольных боронствах впервые. — Я. Да саднер. Я начинаю в тебе разочаровываться, мой ворватый друг. Стивен скрывал огорчение. За твою рожу одно знакомое есть. Не возмутя ему сказал Куд, допивая свой кувшин молока. И если в этой роже нет выхода на местных авторитетов, я его придушу лично, как только он окажется в Гарецце. Вот где найду там и придушу. Кто такой? Это жил Стив. Как его найти? Рыхал и. Коля куха такая у него. Нога в стопе тут подрабатывает. А искатива нечего за твоей спиной у самого окошка сидит. Стив, чтобы внимание не привлекать, даже оборачиваться не стал. Прекрасно, киса. Узнаем, сколько берут за проход из богом. К утру мы должны быть на той стороне. Берем его в оборот. «Издеваешься, шеф?» — разозлился кот. «Как я с такой рожей в оборот его брать буду? Либо сбежит сразу, либо согласится, а потом в первой же подворотне перо в бок вставит и смается. Над меня же полицейским за версту несет!» Стив выразительно посмотрел на кота и тот немедленно заткнулся. Не считай своего шефа идиотом. Естественно, воборот его будет брать Сапкар, которому ты сольёшь сейчас все данные Рыхлова и его связи. А заодно с схемы из общих знакомых Рыхлова ты мог пересекаться. Чтоб я своих корешей сдал ему, взревел кот, вызревшись на Сапкара. На «Да ни за что. Уговаривали кие су долго. Его воровская честь ни в какую не соглашалась на предательство. В конце концов, договорившись, что Сапкар поклянется, полученные сведения не применять против корешей кота, они подсели друг к другу поближе, и воришка начал инструктировать бывшего капитана тайной полиции Бурмундии, еле слышно шепчая ему что-то на ухо. «Сапкар, типичный уголовный авторитет», на котором пробы ставить негде. Кивал головой в такт его словам. — Этого знаю, лично допрашивал. Этого тоже видел в тюряге. Бормотал он себе под нос. Этого тоже знаю. Короче, всех твоих знаю. Ладно, я пошел. — Погоди, — тормознул его Стив. — Раз мы теперь под уголовника вкосим, надо... Соответствующие калькухи придумать. Ты, Петька, как и договаривались, Петри будешь. Кот, вид у тебя довольно неподходящий для уголовника, так что легенда у тебя будет такая. Бывший полицейский спалился на взятках, бежал из тюряги, прибился к нам, погоняла репа. «Что — Что? — взвился кот. — Да ты знаешь, кого на зоне репой калечут. Для бывшего полицейского самое то. Но ты у нас доверие завоевал, так что все нормально. Сапкар, вид у тебя для этой братьей достаточно представительный. Будешь хрипатым. Оцель, ну, судя по тату, на тебе пробы ставить негде. Будешь пестрым. Ленон — ленивец. — А себе какую крикуху придумал? — сердито спросил кот. Мне, как вашему боссу, имя нужно звучное. Как вам насчет Саши Белого? — Не звучит, — авторитетно заявил Сапкар, — не по-нашему. — Тогда красавчик Стив. — Ну, а вот это самое то, — одобрил Жанер, поднялся и в развалочку походку уверенного в себе матерого уголовника, двинулся на переговоры.